Глава девятая. Выделенный мне транспорт ждал меня прямо на дороге. Крылолеты требовали для взлета ровную длинную площадку или хотя бы выровненное поле. Зимой такое сделать сложно, но заброшенная и недостроенная гражданская дорога подошла для взлетной полосы крылолетов идеально. Генерал, капитан Евгений Ермолин, встал смирно и поднял руку в знак приветствия. «Все готово, можем вылетать». Высокий парень лет двадцати в кожаном шлеме пилота летающей машины с белым офицерским шарфом на шее стоял рядом с крылолетом. Это двухместная модель с закрытой кабиной, самая большая из тех, что остались. Остальные три крылолета одноместные. В мое время эти машины были поменьше, с двойными крыльями. Сейчас крылолеты стали больше и обшиты уже не деревом, а сталью. И вооружение теперь не только пара пулеметов, а еще скорострельные автопушки, как на Ригах. «Летали раньше?» — спросил капитан, поправляя шарф. «Никогда. А ведь мы и вы, пилоты...» Он засмеялся. «Летунов у нас было мало, поэтому у всех пятерых были привилегии. Одна из них — более свободное общение с высшими офицерами. Генералы дома Варга порой кипятились, когда молодые капитаны и лейтенанты так по-свойски с ними общались. Меня это не раздражало, ведь все мои приказы выполнялись четко и быстро. Полетели уже...» Я показал на машину. «Раньше долетим, раньше сделаем все дела, раньше вернемся». Остальные три машины были на дежурстве. Они вылетели на разведку. Далеко они не отлетали, старались оставаться вблизи наших позиций. Если враг отправлял свои крылолеты на перехват, летуны возвращались под защиту противовоздушных пушек. А вот эта машина, предназначенная для метания бомб, пока стояла без дела, поэтому я ее и взял. Еще одну сбили во время штурма Мардограда. Ей управлял сам Ермолин, но он смог выжить и приземлиться на парашюте. Он открыл мне двери и только потом сел сам. Я осмотрел пульт с кучей манометров, тумблеров и кнопок, почти как на ригах. На лобовом стекле осталось несколько отверстий от пуль, следы прошедшего боя. Их едва заделали. «Вам повезло, капитан», — сказал я. «Могли же вас расстрелять, пока вы спускались с неба». «Никто бы меня не расстрелял», — он засмеялся. «У нас же свой кодекс чести. Если кого-то подбили, то он спокойно спустится до земли. Я же знаю всех, кто летает с той стороны, и меня они знают. Мы же вместе были в летном училище». Ермолин начал переключать тумблеры. Раздался протяжный треск, запахло горелым игниумом. Винты, установленные на крыльях, защелкали и начали вращаться все быстрее и громче. «Но не волнуйтесь, генерал». — продолжил капитан, крича, чтобы я его услышал. — Это не мешает нам выполнять свою работу. Это же лучшая работа во всей империи. В кабине было холодно, поэтому я оделся так тепло, как мог. Толстую шубу напялил поверх мундира, взял шарф и варежки. Теперь даже было сложно вращать головой, но как Ермолин работал со своим крылолетом меня интересовало, и я засмотрелся. Он хорошо знал свое дело, управлялся не хуже, чем Марк с шагоходами. Уже через несколько секунд мы быстро помчались по дороге. Нас начало подбрасывать, капитан потянул на себя рычаг, и мы начали взлетать. Я посмотрел в окно. В животе в этот момент стало неприятно, и почему-то в коленях появилась какая-то слабость, нехорошее чувство. Мы поднимались все выше, и наши жизни теперь зависели от работы этой машины. «Не, это не по мне. Я привык передвигаться на шагоходах». Там всего метров десять над землей, ну или двадцать-двадцать пять, если это исполин. А сейчас мы забрались уже на добрых метров триста, а потом и еще выше. Начало закладывать уши, стало совсем холодно. Мы летели в полной темноте, ведь все еще шла ночь. Внизу видно огни вокруг штаба, а там дальше длинные оборонительные линии. Можно разглядеть силуэт озера Айнала с одной из выходящих с него рек. «Я, кстати, слышал», — сказал Ермолин, когда мы окончательно выровнялись, «что раньше у пилотов Рик тоже был подобный кодекс». «Какой кодекс?» «Ну, когда великие дома только-только начали грызню между собой, пилоты первое время сражались иначе, не стреляли в кабины, не использовали копья, ну и прочее, а потом что-то все поменялось. Может быть, так и было. Я пожал плечами, хотя в этой здоровой шубе движение почти незаметно». Когда еще воевал я, никто особо не рассматривал тактику боя рик против других рик, кроме меня. Да и все шагоходы строились только в империи, в Нерске, если быть точнее. Никто же и никогда не думал, что начнется гражданская война на несколько десятков лет. Я изучал теоретическую возможность таких боев и как можно было одним шагоходом сражаться против других, И это пригодилось, ведь дом Накамура захватил за годы оккупации 15 боевых риг. Их использовали против нас. Мы смогли подбить три, еще одну они бросили. Остальные вывезли за море, когда оккупанты отступали. Они до сих пор в строю, Марк сражался на одной из них. — А быстро они, — сказал Ермолин. — Летал над ними всего неделю назад, ничего такого еще не было. Уже все отстроили. Далеко впереди показались огни восточной оборонительной линии. Она более удобная для отражения так, чем западная, слишком сложный здесь рельеф. Даже если враги смогут высадиться в челюстях, им все равно придется заняться штурмом этой линии. Она перекрывала единственную доступную дорогу через горы от челюстей к озеру, но лучше бы эту высадку отбить. Но и тем, кто придет с юга, не будет легко. «Атаковать врагу придется через достаточно узкий коридор среди гор, которые перекрывают очень мощные укрепления». «На карте это большая река», — капитан усмехнулся, показывая на узкую полоску замерзшей воды. «Эти карты рисовали еще при Тарге Великом. Все устарело». «Когда-то она была судоходной, а теперь стремительно высыхала. Скоро от нее останется тонкий ручеек», Наверное, связано с тем, что основной поток воды из озера уходил в реку Сильва. Удобный рельеф местности — не повод ослаблять оборону. Там дальше граница с Бенхаем. Если они все же решатся напасть на нас, то этот коридор — одно из двух направлений для атаки. Другое — то, куда я летел прямо сейчас. Озеро осталось позади, мы летели через горы, впереди море и знаменитые челюсти. Скоро мы должны их увидеть. Я достал фляжку с еще теплым черным чаем, отхлебнул немного и поработал с картами. Потом подремал, запахнувшись в шубу плотнее. Когда проснулся, увидел, что мы уже почти достигли пункта назначения. На востоке влияние ночи не такое сильное. Чем дальше мы летели, тем серее становилось небо. Можно было разглядеть землю, долины, леса и прибрежную линию впереди с оборонительными укреплениями. Здесь вместо темной ночи сумерки. Все равно темно, читать не выйдет. Но после долгого нахождения в холодной зимней тьме даже это казалось приятной сменой обстановки. На восточном побережье было не так холодно, снега почти нет, да и кое-где еще видна зелень. Но, как я помнил, здесь была другая беда. Постоянный холодный дождь и дувший с моря не менее холодный сырой ветер. Впереди стали видны сами челюсти, цепи скал, растущие из воды и выступающие далеко в море, как зубы, верхние и нижние, а эта бухта словно огромная раскрытая пасть. Никаких кораблей, вторжение еще не началось, это радовало, но если начнется, ищейка и катафракты прибудут только завтра, придется справляться силами тех, кто здесь находится. Это единственное возможное место для высадки с моря на сотни километров вокруг. Остальные места покрыты прибрежными скалами и естественная крепость. Другое такое место — порт Дакун, к югу отсюда. Это уже Бенхай. Если их наблюдатель не присоединился к войне, то врагам снова придется захватывать челюсти с моря. А это сложно, хотя тогда у них получилось, они засели здесь на годы. Именно сюда им пребывали подкрепление. Здесь же прошла моя самая первая большая битва, когда я уже командовал целой квадрой. И здесь же, если вспомнить историю, еще задолго до моего рождения впервые применили торпеды, а через полгода старый Герберт, мой шагоход, участвовал в своем первом сражении. Тогда он уничтожил купленный за морем бронепоезд и разгромил панцерники армии небожителя Нотейра — Жаль, что не получилось взять старичка для очередной битвы. Дух предков свече наверняка был бы рад вспомнить, былое времена. Мы пошли на посадку. По радио удивились нашему прибытию, но разрешили сесть. Еще никто не знал, что на борту крылолета нахожусь я. Пока снижались, я разглядел линию береговой обороны. Ничего не поменялось. Все те же толстые башни с крупнокалиберными орудиями, их даже стало больше — укрепленные бункеры поменьше с пушками и пулеметами, а вот только где войска, ожидающие нападения, им же передали, чтобы повысили боеготовность, а высадки мы пока не упоминали, я опасался утечки и что враг будет в курсе, что мы знаем его планы, но никого, будто все спали, хотя сейчас утро. Две риги класса Эквит находились рядом с ангарами, хотя должны быть ближе к морю. Эти шагоходы я не считал, когда прикидывал, какие силы находились в моем распоряжении. Просто у них вместо орудий главного калибра находились аппараты для пуска торпед. Если было нужно, они просто подходили к воде и пускали торпеды по кораблям. Здесь же находились единственные в нашей армии Риги класса Улан. Их я хотел осмотреть, на что они вообще способны. Единственные шагоходы, которые до сих пор производились, и только в Бенхае. Говорят, у них их почти сотня. Если они не будут с нами воевать, купить бы у них десяток и нанять там экипаж. У самой воды находилось то, о чем я рассказывал Яну. Всего лишь памятник, потому что сам корабль затонул глубоко. Памятник старинному дредноуту дома Ямадзаки, который был разорван надвое. Когда-то Тарген великий, самый мощный небожитель из всех, кто когда-либо жил, уничтожил огромный корабль взмахом рук — просто скрутил его, как тряпку, и разорвал. Сам он при этом стоял на берегу. Памятник остался в насмешку Ямадзаки, даже на Камура его не убирали. Остатки настоящего корабля иногда видно на дне, когда море спокойное. Сейчас море волновалось, оно никогда здесь не замерзало. Небо над ним серое, кораблей так и нет, но скоро они могут здесь оказаться. «Садимся!» — сказал Ермолин, тыкая пульт, чтобы открыть закрылки и выпустить шасси. «Держитесь крепче!» Вновь это странное ощущение в животе и коленях. Когда управляешь шагоходом, чувство внутри намного приятнее. Перед нами ровная полоса, покрытая асфальтом. Это резервная база для крылолётов. Летающих машин тут нет, но базы были по всей стране. Я отдельно приказывал, чтобы их привели в порядок. Мы снижались к полосе все ниже и ниже. Полоса приближалась, видны разметки на ней. Но снова никого из людей. Ермолин взял рычаг управления двумя руками и чуть потянул его на себя. Нас подкинуло, когда мы сели, но капитан толкнул рычаг от себя, и нос крылолета будто прижало к земле. Мы проехали еще до самого края и остановились. Капитан посмотрел на приборы и вырубил движки. Винты медленно остановились. К такому невозможно привыкнуть. Никогда не понимал моряков и пилотов-крылолетов. То ли дело Риги, они-то на твердой земле, и опрокинуть шагоход почти невозможно. Я выбрался наружу, не застегивая шубу. Здесь теплее, чем там, откуда мы прилетели. «Капитан», — позвал я, — «пусть проверят твою машину и заправят, а сам поешь и поспи». «Да я не устал. Это приказ». «Потом полетаешь у границы на юге, посмотришь, что там с той стороны». «Понял», — уже бодрее ответил он. «На полосе никого, ни ремонтников, ни охраны. Не нравилось мне это. Я вытащил руки из шубы, она теперь висела на плечах, и расстегнул рукава мундира. Жаль, что охрана не влезала в крыло лед. было бы больше людей со мной. Сразу приготовил револьвер, на случай, если цепи и огонь не помогут». Капитан пристально посмотрел на меня, вернулся в крылолет, чтобы захватить кабуру с пистолетом. «Он-то та — сказал он. «Там должен быть персонал радисты. Чего это они там? Совсем обленились?» Мы пошли в ту сторону. Ветер с моря продувал и приносил сырость. Сразу закололо в горле. Не люблю я это побережье и никогда не любил. Вот эта та зеленая башня размером в два этажа. На втором горел свет, видно лампу через большие окна. «Они же не знают, что вы здесь», — шепнул Ермолин. «Вот расслабились. Но это неважно. Они должны тут все охранять и встречать транспорт». Два варианта. Или охрану здесь убили, или... Оказался второй вариант. Несколько охранников и механиков сидели за столом и играли в карты. Перед ними стояли кружки, и там явно не чай. Пара человек спали на скамьях у стены, подложив под голову куртки. «Это вы прилетели?» — спросил один, не оборачиваясь. «Там, короче, чайник, сами разбирайтесь, некогда нам. Топливо тоже зальете сами, ничего там сложного. А чего, кстати, прилетели в такую рань? Все же спят еще. Ну что, мужики, по новой?» Я шумно выдохнул через нос. Ермолин посмотрел на меня. «Я подожду на улице», — сказал он. «Пусть ждет». Я скинул шубу, оставшись в черном офицерском мундире имперской армии, с золотыми погонами и поправил генеральскую фуражку. Небритый механик заметил это и начал локтем тыкать соседа. Тот уставился в карты. «Да некогда! Чего ты меня тыкаешь? Проигрался, так не мешай!» На носу высадка. Совсем недавно отгремела кровавая битва в столице. Мы под угрозой окружения, а эти придурки просто играют в карты, а остальные дрыхнут. Чувствую, что и на береговой линии они также расслабились». Настолько поверили, что их оборона неприступна, что не собирались ничего делать. Они тут совсем охренели. Кажется, у меня здесь будет больше работы, чем я думал. Я набрал побольше воздуха в грудь, чтобы они навсегда запомнили, как звучит разозлившийся генерал. Капитан Ермолин вышел и осторожно закрыл за собой дверь.